Глава пятая. Нет, решил Мел Бейкерсфорд. Не может он сегодня вечером ехать в город. Мел сидел у себя в кабинете на административном этаже. Он задумчиво барабанил по столу, где стояли телефоны, связывавшие его с различными службами аэропорта. Взлетно-посадочная полоса 3.0 все еще была перекрыта самолетом Аэро. «Мехикан». В результате положение создавалось критическое, и приходилось задерживать все большее число самолетов, как в воздухе, так и на земле. Возникала реальная угроза того, что в ближайшие два-три часа придется закрыть аэропорт. А пока самолеты продолжали взлетать над Медувудом, этим массивным гнездом, что немало осложняло и без того сложную ситуацию, все телефоны аэропорта и командно-диспетчерского пункта, разрывались от звонков медовудских жителей, тех, кто остался дома и горестно сетовал на свою участь. Но куда больше было тех, сообщили Мэллу. Кто находился сейчас на митинге протеста и уже прошел слух? Об этом несколько минут назад передал руководитель полетов, что вечером недовольные собираются устроить демонстрацию в аэропорту. «Здесь только не хватает демонстрантов», — мрачно подумал Мэлл. «Правда, одно было утешительно. ЧП третьей категории можно было считать ликвидированным, поскольку военный самолет КС-135 благополучно приземлился. Но когда одно ЧП кончается, никто не может поручиться за то, что тут же не возникнет другого. Мэлла не оставляла какое-то смутное беспокойство, предчувствие беды, посетившее его на поле час назад, и это ощущение, трудно определимое или объяснимое, не покидало его. Но было предостаточно и реальных причин, побудивших его оставаться на работе. Конечно, Синди, которая все еще ждет его на этом своем благотворительном шабаше, поднимает дикий шум. Но она и так уже зла на него за то, что он задерживается. А если он и вовсе не приедет, что ж побушует немного больше только и всего. Так что, пожалуй, лучше выдержать первый натиск сейчас и дать Синди немного излить свою ярость. Бумажка с номером телефона, по которому можно ее вызвать, все еще лежала у него в кармане. Он достал ее и набрал номер. Как и раньше, он прождал несколько минут, прежде чем Синди подошла к телефону. Но, к его удивлению, никакого извержения вулкана не последовало. Вместо этого были холод и сухость. Она молча выслушала Мэлла, пытавшегося объяснить ей, почему он не может покинуть аэропорт. И когда ожидаемого взрыва не произошло, Он вдруг начал запинаться и бормотать что-то нечленораздельное, малоубедительное даже для него самого. Он умолк. Последовала пауза. Затем Синди холодно спросила, «Ты все сказал?» «Да». Голос у нее звучал так точно, она говорила с кем-то мало знакомым и глубоко ей омерзительным. «Я не удивляюсь, потому что я не ждала, что ты приедешь. Когда ты сказал, что скоро будешь, я не сомневалась, что ты врешь, как всегда». Я вовсе не врал, и не как всегда вспылил он. Я ведь уже говорил сегодня, сколько раз я выезжал с тобой. Ты как будто заявил, что ты все сказал. Мелу молк. Какой смысл спорить? Я слушаю тебя, устало, произнес он. Так вот, я пыталась сказать тебе, когда ты меня прервал. Тоже, как всегда, Синди. Ради всего святого. Что, почувствовав вранье, я немного пораскинула мозгами. Она помолчала. «Ты говоришь, что задерживаешься в аэропорту?» «По-моему, именно об этом и идет у нас разговор. Надолго?» «До полуночи. А может быть, и на всю ночь. Тогда я к тебе приеду. Можешь не сомневаться. Нам надо поговорить. Послушай, Синди, ни к чему это. Ни время сейчас и ни место. «Ничего, время вполне подходящее. А то, что я хочу тебе сказать, может быть сказано где угодно?» «Синди, ну, пожалуйста, будь благоразумна. «Я согласен. Нам многое надо обсудить, но...» Мел умолк, вдруг поняв, что говорит сам с собой. Синди уже повесила трубку. Мел в свою очередь положил трубку на рычаг и какое-то время сидел молча. В кабинете царила полная тишина. Затем, сам не зная, почему он снова снял трубку, и во второй раз за этот вечер набрал свой домашний номер. Раньше к телефону подходила Роберта. На этот раз трубку сняла миссис Себастьяни, которая обычно сидела с детьми, когда родителей не было дома. — Я просто хотел проверить, все ли в порядке, — сказал Мэл. Девочки уже легли. — Роберта легла, мистер Бейкерсфелд. — А Либи собирается. — А вы не позовете Либи к телефону? — Хм... «Разве что на минуту, если вы обещаете, что не будете долго разговаривать с ней. Обещаю». «Миссис Себастьяни, как всегда, ужасно педантично», — подумал Мел. «Она требует повиновения не только от детей, но и от всего семейства». Глядя на ее тихого, как мышь супруга, который появлялся иногда вместе с ней, Мел спрашивал себя, неужели эта пара способна испытывать супружеские страсти. «Пожалуй, нет. Миссис Себастьяни никогда не допустила бы такое». Он услышал шлепание ног Либби по полу. «Папочка?» — спросила Либби. «А наша кровь все время бегает по телу без остановки? Всегда-всегда?» Либби, как правило, задавала самые неожиданные вопросы. Она находила новые темы с такой же легкостью, с какой ребенок находит рождественские подарки под елкой. «Не всегда, деточка. Ничто не бывает вечно. Кровь циркулирует в нас, пока мы живем». В твоем тельце кровь циркулирует уже семь лет, с тех пор, как сердечко начало биться. — А я чувствую свое сердечко, — сказала Либби. — Оно у меня в коленке. Мел хотел было объяснить ей, что сердце находится не в коленке. Хотел рассказать, что есть у человека пульс, артерии, вены. Потом передумал. — Еще успеется. — Если человек чувствует, что у него бьется сердце, где бы оно ни билось, уже хорошо. Либи всегда инстинктивно тянулась к самому существенному. Порой у него возникала мысль, что ее маленькие ручонки достают звезды истины с небес. «Спокойной ночи, папочка. Спокойной ночи, моя радость». Мэл по-прежнему не понимал, зачем позвонил домой, но после этого звонка ему, несомненно, стало легче. Что же до Синди, то, приняв решение, она обычно выполняла его и, следовательно, вполне могла нагрянуть в аэропорт. Впрочем, пожалуй, это и к лучшему. Перед ними стоит серьезная дилемма — сохранять хрупкую скорлупку и брака ради детей или нет. И здесь они смогут поговорить наедине, вдали от ушей Роберта и Либби, которые и так уже слышали немало их ссор. Собственно, сейчас никаких срочных дел у Малы не было, просто надо на всякий случай находиться на посту, вот и все. Он вышел из своего кабинета на галерею и посмотрел вниз, в центральный зал, где по-прежнему бурлила толпа. «Пройдет совсем немного лет», — размышлял Мел, «и аэровокзал придется коренным образом перестраивать. Необходимо что-то придумать, и срочно, чтобы изменить систему посадки в самолет и высадки пассажиров». Когда люди по одному идут на посадку или покидают самолет, это занимает много времени. Стоимость же пребывания на земле самолетов Строительство, которое с каждым годом обходится все дороже, непрерывно взрастает. Поэтому и конструкторы, и те, кто составляет рейсы, стараются, чтобы машины больше летали, ибо это приносит доход. И меньше стояли на земле, ибо тут никакого дохода нет, одни расходы. Уже разрабатывается идея создания пассажирских контейнеров по принципу грузового иглу, используемого компанией American для загрузки своих самолетов. У многих других авиакомпаний есть разновидность этой системы. «Иглу» представляет собой контейнер по форме и размеру, точно соответствующий фюзеляжу самолета. Его заранее загружают, затем поднимают до уровня фюзеляжа и за несколько минут вставляют в самолет. В грузовом самолете, в противоположность пассажирскому, фюзеляж представляет собой пустую коробку. Теперь когда такой самолет прибывает в аэропорт. Из него быстро вынимают иглу и вставляют новое. С минимальной затратой времени и труда огромный самолет можно быстро разгрузить, снова загрузить и подготовить к вылету. Можно было бы создать пассажирские контейнеры по тому же принципу, и Мел уже видел разработку этой идеи в чертежах. Это будут маленькие удобные секции с вмонтированными в них сиденьями, куда пассажиры будут садиться прямо у регистрационной стойки. Затем контейнеры с пассажирами по конвейерной ленте, вроде той, по которой сейчас двигается багаж, будут переброшены к месту посадки. Там их вставят в самолет, прилетевший, быть может, всего несколько минут назад и уже успевший выгрузить контейнеры с прибывшими пассажирами. Когда контейнеры с пассажирами встанут на место, Окошки в них точно совпадут с окошками фюзеляжа. Двери в каждом контейнере автоматически уйдут в стены, чтобы стюардессы и пассажиры могли беспрепятственно переходить из одной секции в другую. В самолет будут доставлены и новые подсобки со свежими запасами пищи, питья и новой сменой стюардесс. Со временем можно настолько усовершенствовать систему пассажирских контейнеров, что пассажиры будут занимать свои места в контейнере уже на городском аэровокзале, а также перемещаться с одного самолета на другой и даже из одного аэропорта в другой. Примерно в этом же направлении работает мысль тех, кто в Лос-Анджелесе трудится над созданием поднебесного салона. Такой салон, вмещающий 40 пассажиров, сможет передвигаться и как автобус, и как геликоптер. На дорогах и на шоссе, и на городских улицах он будет идти на своем моторе, добравший же до ближайшего гелепорта, превратиться в контейнер, вставляемый в большой геликоптер. Словом, сам сможет передвигаться между аэропортами. — И все это будет, — думал Мэл. Если не совсем такое, то что-то похожее. Самые фантастические мечты так быстро становились реальностью, что это поистине завораживало тех, кто работал в авиации. Крик, донесшийся откуда-то снизу из зала, нарушил раздумье Мэлла. «Эй, Бейкерсфелд! Эй, там, наверху!» Мэл опустил взгляд и поискал глазами, кто его зовет. Определить это было трудно так как человек пятьдесят задрали голову и смотрели вверх. Но через какое-то время Мэл все же обнаружил кричавшего. Это был Игон Джефферс, высокий стройный негр в узких, обтягивающих фигуру бежевых брюках и рубашке с короткими рукавами. Он отчаянно махал темной желистой рукой. — Спускайтесь, Бэкерсфелд! Вы меня слышите? Тут неприятности! Мэл улыбнулся. Джефферс, имевший концессию на чистку обуви, в аэровокзале был личностью весьма своеобразной. Широкой усмешкой на некрасивом лице. Он мог сказать человеку любую гадость, все сходило ему с рук. «Я вас слышу, Иган Джефферс». «А может, вы сюда подниметесь? Усмешка стала шире черта с два, Байкерсфелд. «Я концессионер, не забывайте об этом. Если забуду, вы тут же процитируете акт о гражданских правах». «Правильно, Бейкерсфелд! А теперь спускайте сюда вашу задницу! А вы не распускайте язык у меня в аэропорту!» Но, в общем-то, Мэлло все это забавляло. И, отойдя от балюстрады, окружавшей галерею, он зашагал к служебному лифту, а Игон Джефферс продолжал стоять внизу. У Джефферса в аэровокзале было четыре киоска для чистки обуви. Это была далеко не главная концессия — Куда более крупные концессии имели владельцы автостоянки, рестораны и газетных киосков, которые приносили поистине астрономические доходы по сравнению с доходами чистильщика обуви. Но Игон Джефферс, некогда сам чистивший ботинки на тротуаре, самозабвенно считал, что только его концессия дает возможность аэропорту сводить концы с концами. «У нас контракт. У меня с аэропортом, верно? Верно». — Так вот, в этой хитрой и сказано, что я обладаю исключительным правом чистить здесь обувь. — Исключительным. — Верно? — Верно. — Значит, правильно я сказал вам, что у вас неприятности. — Пошли, Бейкерсфелд. Они пересекли центральный зал, направляясь к эскалатору, который вел вниз и по которому Джефферс сбежал, перескакивая через ступеньку. По дороге он весело махал каким-то людям. Мэл следовал за ним на некотором расстоянии, чтобы не перетруждать ногу. Иган Джефферс указал вниз на стойки компаний Херц, «Эвис» и «Нейшнл», дававших автомобили в наем. «Вот, полюбуйтесь, Бейкерсфилд. Вот кто отбирает у меня клиентов. У меня и у тех ребят, которые работают на меня». Мэл... Вгляделся повнимательнее, возле стойки компании «Эвис» красовалась зазывная надпись «Чистите обувь, нанимая машину. Пользуйтесь нашими услугами. Мы стараемся изо всех сил». А рядом со стойкой находилась электрическая машина для чистки обуви, установленная таким образом, чтобы человек, разговаривая с клерком, мог ею пользоваться, как гласила надпись на табличке. Мела это позабавило. И в то же время он понимал, что Игон а Джефферс прав. Закон был на стороне этого балагура. В его контракте черным по белому написано, что никто, кроме него, не имеет права чистить обувь в аэропорту, так же, как Джефферс, например, не имеет права давать в наем машины или продавать газеты. Каждый концессионер приобретал таким образом исключительные права в обмен на существенную долю своих доходов, которые он отдавал аэропорту. Игон Джефферс остановился в отдалении, а Мел направился к стойке. По дороге он вытащил из кармана свою особую книжечку, в которой значились домашние телефоны ответственных сотрудников аэропорта. Был тут телефон и управляющего компании «Эвис», При его приближении девушка за стойкой автоматически включила улыбку. «Разрешите мне воспользоваться вашим телефоном?» — сказал Мэл. Она возразила. «Сэр, этот телефон не для публики. Я управляющий аэропортом». Мэл протянул руку, снял трубку и набрал номер. Такие случаи, когда его не узнавали в собственном аэропорту, бывали нередки. Ведь работа Мела в основном протекала, так сказать, за кулисами. Не на глазах у публики, так что те, кто обслуживал пассажиров, редко видели его. Слушая гудки в трубке, он подумал о том, как было бы хорошо, если бы и остальные его проблемы решались так же легко. Телефон прозвонил раз двенадцать, прежде чем послышался голос управляющего компании Эвис. Кен Кенгсли слушает. — А если бы мне нужна была машина? — спросил Мэл. Где вы пропадали? Играл с сынишкой в поезд. Это отвлекает меня от мыслей об автомобилях и людях, которые по поводу их звонят. С сынишкой? Хорошо, наверное, иметь мальчишку, — сказал Мел. У меня вот только девочки. Ваш мальчик интересуется машинами? Восьмилетний гений. Если вам понадобится человек, чтобы управлять этим вашим игрушечным аэропортом, дайте мне знать. Непременно, Кен. И Мел подмигнул Игону Джефферсу. «Впрочем, ваш малыш может уже и сейчас взяться за дело. Например, установить дома машину для чистки обуви. Я случайно знаю, где есть одна лишняя. Впрочем, и вы тоже». В трубке наступило молчание. Затем послышался вздох. «И почему это вам, ребята, вечно хочется задушить чью-то инициативу?» Главным образом потому, что мы, людишки, мелочные и примерские. Но мы можем и всерьез стать такими. Кстати, помните графу в контракте, где сказано, что любые изменения во внешнем виде стойки рекламы подлежат утверждению руководства аэропорта? А потом есть еще одна графа насчет того, что нельзя ущемлять права других арендаторов. «Понял», — сказал Кингсли. Игон Джефферс раскрыл свою пасть. И, скажем прямо, не для того, чтобы кричать «Ура!» «Окей, ваше взяла!» «Сейчас велю моим людям убрать эту чертову штуку!» «Делать это с крейсерской скоростью?» «Не обязательно», — сказал Мел. «Достаточно будет, если вы уберете машину в ближайшие полчаса. Ну и мерзавец же вы!» Но Мел слышал, как управляющий компанией Эвис хмыкнул, вешая трубку. Игон Джефферс одобрительно закивал, по обыкновению широко осклабившись, а Мэл невесело подумал, «Я всем приятель и друг в аэропорту, только и делаю, что улаживаю чьи-то дела. Хотелось бы ему уладить и свои собственные». «Пятерка, Бейкерсфелд», — сказал Джефферс. «Смотрите только, чтобы больше этого не было». И все так же, широко улыбаясь, он деловито зашагал к эскалатору, ведущему наверх мэл не спеша последовал за ним в центральном зале больше всего народу теснилось у стоек транс америки возле табличек с надписью регистрация пассажиров только на рейс номер два золотой Аргос» беспосадочный дарима неподалеку таня ливингстон оживленно разговаривала с группой пассажиров она помахала мэлу и через минуту другую подошла к нему просто вздохнуть некогда тут у нас сумасшедший дом Я думал, вы уже давно в городе. У меня изменились планы, сказал Мел. А я думал, вы уже отдежурили. УП попросил задержаться. Хотим отправить Золотой Аргос по расписанию. Это якобы необходимо для престижа. А я подозреваю, что просто капитан Димераст не желает ждать. Мел усмехнулся. А вот тут вы не объективны. Впрочем, это и со мной случается. Таня жестом указала на небольшое возвышение, окруженное круглой стойкой. — Если я не ошибаюсь, это главный предмет вашей свары с зятем. — Из-за этого, капитан Демерест так зол на вас, правда? За стойкой, на которую указывала Таня, продавали страховые полисы. Возле нее находилось человек десять, заполнявших бланки страховок на случай катастрофы в воздухе. — Да, — признал Мелл. «Из-за этого главным образом у нас и шли раздоры. Во всяком случае, последнее время. Вернон и Ассоциация пилотов гражданской авиации считают, что надо ликвидировать страховые стойки в аэропортах, а также машины по продаже страховых полисов. Я же держусь иного мнения. Мы с ним сцепились из-за этого на заседании Совета уполномоченных, и Вернон никак не мог... Пережить, да и до сих пор не может, что я тогда взял верх. Я слышала об этом. Таня испытывающая посмотрела на Мэла. Мы тоже не все согласны с вами. В данном случае мы считаем, что капитан Диммерест прав. Мэл покачал головой. Нет. Тут у нас с вами разные точки зрения. Я много об этом думал. Доводы Вернона просто несостоятельны. Они показались Мэлу несостоятельными еще в тот день, месяц назад, когда Вернон Димерест. Появился в Международном аэропорту Линкольна на заседании Совета уполномоченных. Вопрос обсуждался по настоянию Вернона, выступавшего от имени Ассоциации пилотов гражданской авиации, которая вела кампанию за то, чтобы запретить продажу страховок в аэропортах. Мел помнил это заседание во всех подробностях. По вторникам утром в конференц-зале аэропорт обычно собирался Совет уполномоченных. На этот раз все пять уполномоченных были налицо. Миссис Аккерман, хорошенькая брюнетка, домохозяйка, попавшая в совет судья, по слухам, потому что была любовницей мэра. И четверо мужчин, университетский профессор, представитель совета, два местных дельца и профсоюзный деятель в отставке. Заседал совет на административном этаже в конференц-зале, стены которого были обшиты красным деревом. В одном конце зала на возвышении сидели уполномоченные в откидных кожаных креслах за элегантным овальным столом. А ниже стоял менее элегантный стол. За ним сидел Мел Бейкерсфелд в окружении начальников служб. Рядом находился стол для прессы, а другой конец зала был отведен для публики, поскольку заседания совета формально считались открытыми. Места для публики, как правило, пустовали. В тот день единственным посторонним, находившимся в зале помимо уполномоченных и аппарата, был капитан Вернон Димерест в своей нарядной форме с четырьмя золотыми нашивками, ярко сверкавшими при свете, падавшем сверху. Он сидел в части зала, отведенной для публики, разложив подле себя на двух стульях книги и бумаги. Совет любезно решил послушать сначала капитана Демераста, а уж потом приступить к повседневным делам. Демераст встал. Он обратился к Совету в своей обычной самоуверенной манере, лишь изредка заглядывая в записи. «Он выступает здесь», — заявил димерест — «от имени Ассоциации пилотов гражданской авиации, поскольку является председателем местного ее отделения». Однако излагает он свое собственное мнение, правда, разделяемое большинством пилотов всех компаний. Уполномоченные откинулись в своих креслах и приготовились слушать. «Продажа страховок в аэропорту, — сказал Димерест, является нелепым архаизмом, сохранившимся с той поры, когда авиация только делала свои первые шаги. Само присутствие стоек страховых компаний и машин по продаже страховок в залах аэропорта — Оскорбительно для гражданской авиации, которая, если учитывать налетанный километраж, является наиболее безопасным из всех видов транспорта. Разве человеку, отправляющемуся в путешествие по железной дороге или на автобусе, или же садящемуся на океанский лайнер, или выезжающему на собственной машине из гаража, суют поднос специальной страховки на случай смерти или увечья? «Конечно же, нет». «Тогда почему это происходит в авиации?» Демерест сам ответил на свой вопрос. «Это происходит потому, — заявил он, — что страховые компании знают, где можно хорошо поживиться, а напоследствии им плевать. Гражданские самолеты являются сравнительно новым средством сообщения, поэтому многие считают путешествие по воздуху рискованным. Хотя уже доказано, что в самолете человек подвергается меньшей опасности — Чем у себя дома. Это врожденное недоверие к авиации стремительно возрастает. Стоит произойти очередной катастрофе. Трагедия неизбежно производит сильное впечатление, вычеркивая из памяти то обстоятельство, что куда чаще смерть и увечья настигают человека более привычным путем. Собственно, то обстоятельство, что летать совсем не опасно, заметил Димерест, подтверждается самими страховыми компаниями. Пилотам, которые, естественно, летают куда больше пассажиров, продают страховку по обычному тарифу. А при групповом приобретении страховок пилоты платят даже меньше, чем публика. И тем не менее страховые компании, поощряемые алчностью аэропортовских властей, с покорного согласия авиакомпаний, продолжают жиреть на страхе и доверчивости пассажиров. Мел слушал Сидя за своим столом и про себя отметил, что Шурин очень ясно и точно излагает вопрос, хотя, конечно, замечание об алчности аэропортовских властей не слишком мудрое. Двое или трое уполномоченных, в том числе миссис Аккерман, насупились. Однако Вернан Димерест, казалось, не заметил впечатления, произведенного его словами. А теперь... Сударыня и господа, мы подходим к самому главному и существенному. Дело в том, сказал он, что безответственная продажа страховок в аэропорту любому пассажиру и члену экипажа, которые могут без труда приобрести их как через представителя страховой компании, так и благодаря машинам, Страховок, сулящих крупные суммы, почти состояние, в обмен на несколько долларов, представляет собой подлинную опасность и для пассажиров, и для команды. И Димерост возбужденно продолжал. «Эта система, если можно назвать системой то, что оказывает обществу столь плохую услугу, а большинство пилотов считает, что это так, предоставляет преступникам и маньякам золотую возможность заниматься саботажем и массовыми убийствами. Цель при этом у них, может быть, наипростейшая — поживиться самим или дать возможность поживиться наследникам. Капитан! Миссис Акермана выпрямилась в своем кресле. По тону ее и по выражению лица Мел понял, что она все это время пережевывала про себя замечание Димереста об алчности аэропортовских властей и теперь дошла до точки кипения. — Капитан, мы уже очень долго слушаем ваше рассуждение. — А есть у вас факты, подкрепляющие все это? — Конечно, сударыня, и фактов много. Вернон Димерест тщательно подготовился. С помощью выкладок и диаграмм он показал, что катастрофы... Происходящие в воздухе вследствие насилия или взрыва бомб составляют полтора случая в год. Побудительные мотивы у преступников разные, но чаще всего возможность получить деньги по страховке.